Глава четырнадцатая. Заупокойная служба по грову была торжественной и чинной. Она началась вскоре после того, как стемнело. Весь день, полагал я, велись приготовления к ней. Садовник колледжа приготовил могилу в аркаде рядом с часовней, хор мальчиков поупражнялся, а Вудвард сочинил надгробную речь. Я решил присутствовать, едва услышал от Лоура, что, по его мнению, никто возражать не станет. Как-никак, гров был одним из немногих моих знакомых в Оксфорде. Но я настоял, чтобы и он пошел. Что может быть хуже, чем присутствовать на погребальной церемонии и не знать, как себя вести? Он долго ворчал, но, наконец, согласился. Насколько я понял, дух нового колледжа был ему не по вкусу. Когда служба началась... Часовня переполнена, служащие священники в облачениях, мне стала ясна причина этого. «Вы должны мне растолковать», — сказал я шепотом во время небольшой паузы. «В чем различие между вашей церковью и моей? Признаюсь, я не замечаю почти никакой разницы». Лоуэр нахмурился. «Здесь ее и нет никакой». Почему они не выйдут в открытую и не объявят о своей приверженности блуднице Вавилонской? Прошу прощения, Кола, я право же не знаю. Они же все только этого и хотят, негодяи. В часовне, пришел я к выводу, еще человек шесть разделяли взгляды Лоуэра, и не все они, в отличие от него, вели себя подобающе. Томас Кен, тот, кто вступил в спор с Гровом за обедом, подчеркнуто ни разу не встал во время службы, и громко разговаривал, когда звучал реквием. Доктор Уоллис, который так грубо обошелся со мной, сидел, скрестив руки на груди, с безмолвным неодобрением искушенного в делах веры. А кое-кто даже смеялся в самые торжественные мгновения, и окружающие бросали на них возмущенные взгляды. И настала минута, когда я подумал, что нам выпадет большая удача, если заупокойная служба не перейдет в открытую драку. Однако каким-то образом она завершилась тихо, и мне почудился вздох всеобщего облегчения, когда Вудвард произнес завершающее благословение, с белым жезлом в руке вышел из часовни во главе похоронной процессии и направился, огибая аркаду, к открытой могиле. Четыре члена факультета держали тело над ямой, Вудвард готовился прочесть заключительную молитву как вдруг в задних рядах поднялся шум. Я поглядел на Лоуэра. Оба мы не сомневались, что страсти наконец вырвались наружу, и последние минуты Грова на земле будут осквернены спором из-за доктрины. Некоторые члены факультета в возмущении обернулись. По толпе пронесся ропот, и, раздвигая ее вперед с видом крайнего смущения, вышел дородный мужчина с седой бородой в толстом плаще. «В чем дело?» — вопросил Вудвард, отворачиваясь от могилы навстречу нарушителю благочинения «Это погребение должно быть прервано!» — объявил тот. Я толкнул Лоуэра локтем и шепнул ему на ухо «Кто это? Что происходит?» Лоуэр на мгновение отвлекся от происходящего и зашептал «Сэр Джон Фулграф, мировой судья!» А затем попросил меня помолчать. «Ваша власть сюда не распространяется», — продолжал Вудвард. «Нет, распространяется, когда речь идет о насилии. Никакое насилие места не имело. Быть может, но мой пост обязывает меня самолично в том убедиться. Я получил официальное извещение, что могло иметь место убийства и обязан произвести расследование. Вы это знаете, смотритель, так же хорошо, как и я сам». При слове «убийство» гул голосов сразу стал громче. Вудвард замер в неподвижности над могилой, словно защищая покойника от судьи, да и правда он защищал свой колледж. «Об убийстве нет речи, я убедился в этом!» Судья чувствовал себя неловко, но не собирался уступать. «Вам известно, что полученное извещение подлежит тщательной проверке. То, что смерть произошла в стенах колледжа, никакого значения не имеет. Ваши привилегии тут теряют силу. Вы не можете чинить мне препятствия в подобном деле и не можете оспорить мои полномочия. Я приказываю прервать это погребение, пока не буду вполне удовлетворен». Под взглядами своего колледжа и заметной части университета Вудвард покачивался, взвешивая, как лучше ответить на подобный вызов. При обычных обстоятельствах он не привык колебаться ни мгновения, но на этот раз не спешил. «Я не уступлю вашей власти, сэр!» — сказал он наконец. «Я не признаю за вами право входить сюда без моего дозволения и тем более вмешиваться в дела колледжа. Я не вижу оснований для вашего присутствия здесь и по закону могу потребовать, чтобы вы удалились». Присутствующие встретили его слова ропотом одобрения, а сэр Джон вспыхнул от негодования. Удовлетворив таким образом требования процедуры и не на йоту не поступившись в вопросах принципа, Вудвард несколько пошел на попятный. «Однако, возможно, у вас есть свидетельство, мне неизвестное. Если преступление было совершено, долг колледжа узнать правду. Я выслушаю то, что вы имеете сказать, и отложу погребение до тех пор. Если я сочту, что ваши сведения недостоверны, оно будет продолжено с вашего согласия или без». Вновь послышался ропот одобрения, рожденный, как позднее мне объяснил Лоуэр, мастерским оборонительным отступлением, с позиции, удерживать которую не представлялось возможным. Вудвард тем временем распорядился, чтобы покойника отнесли назад в часовню, затем он проводил судью в свой дом. «Ну-ну-ну», — -ну», негромко сказал Лоуэр, когда они вышли через узкую арку во внутренний двор, «Хотел бы я знать, кто скрывается за этим». «О чем вы говорите?» «Мировой судья может действовать только если кто-нибудь подаст ему жалобу о совершении преступления. Тогда он обязан произвести расследование, действительно оно было совершено или нет. Так кто же отправился к нему? Во всяком случае, не Вудвард, а для кого еще это представляет интерес? Насколько мне известно, у Грова не было родственников». «Меня пробрала дрожь». «Ну, стоя тут, мы этого не узнаем», — указал я. «Вы правы. Не распит ли нам бутылочку у меня в Крайст Чорче и поискать разгадку?» Поиски ни к чему не привели. Несмотря на множество предположений еще большее количество вина, вопрос о том, кто побывал у судьи, оставался столь же покрытым тайной, когда мы проснулись на следующее утро, как и когда мы ушли из нового колледжа. И сверх того, что было мне известно, я узнал лишь, что Мадера, которую предпочитают англичане, оставляет по себе на утро самую скверную память. Я ночевал у Лоуэра, так как к концу нашей беседы, которая вскоре с грова перешла на другие любопытные и многообразные темы, Ноги меня не держали, и он вновь вернулся к понятию духа, к тому, поддается ли дух исследованиям, идее, которая имела немалую важность для теории, скрывающейся за моим переливанием крови. Полагаю, сказал он задумчиво, мы можем постулировать существование вашего жизненного духа, исходя из существования привидений, ибо что они такое, как не дух, освобожденный от плоти. «А сомневаться в их манифестациях я не могу, так как сам был свидетелем». «Неужели? Когда же?» — отозвался я. «Да пару месяцев тому назад», — сказал он. «Я сидел в этой самой комнате и услышал шорох за дверью. Я открыл ее, так как ждал гостя, а там стоял неизвестный молодой человек, очень странно одетый в бархат, волосы у него были длинные, льняные» а в руке он держал шелковый шнурок. Я поздоровался, он оглянулся и посмотрел на меня, но не ответил, только печально улыбнулся и спустился по лестнице. Я не придал этому никакого значения и вернулся в комнату. Минуту спустя пришел мой гость. Я спросил его, не видел ли он странного юношу, они не могли не встретиться. Он ответил, что нет, на лестнице никого не было». Позже декан рассказал мне, что здесь, в 1560 году, некий молодой человек наложил на себя руки, покинул свою комнату, выходившую на мою лестницу, прошел в подвал в другом конце колледжа и повесился на шелковом шнурке. «Хм... Что хм, то хм...» Я просто указываю, что это один из тех редких случаев, когда лучшие научные теории и практические наблюдения прекрасно согласуются. Вот почему я не отбрасываю сразу ваши априорные предположения, хотя и не исключаю возможность, что улучшению состояния вдовы Бланди есть и другое объяснение. «Отбросить уже имеющиеся объяснение в пользу того, которого у вас нет, представляется глупым», — сказал я но должен указать, таким образом вы постулируете, что дух, поддерживающий жизнь, есть тот же самый, который пребывает и после ее конца». Он вздохнул. «Да, пожалуй, хотя даже Бойль еще не придумал опыта для определения, что есть дух, если признать за ним некое физическое существование. Это навлекло бы на него много неприятностей с богословами», сказал я а он как будто старается поддерживать с ними наилучшие отношения. «Рано или поздно этого не избежать», — ответил мой друг. «Если только мы, ученые, не ограничим себя исключительно материальными вещами, а какой в этом смысл? Но вы правы, Бойль навряд ли захочет подвергнуть себя такой опасности, и я не могу не счесть это его слабостью. Но, с другой стороны, ваш собственный сеньор Галилей», показал, чем оборачиваются нелады с церковниками. Что вы о нем думаете?» Разумеется, Лоуэр слышал про этот знаменитый случай, который горячо обсуждался в Падуе, когда я там учился, ибо Галилей состоял на жаловании у Венеции, пока не прельстился роскошью Медичи и не отбыл во Флоренцию. Там он нажил много врагов, что не пошло ему на пользу, когда его утверждение, что Земля ходит вокруг Солнца, ввергло его в беду. Даже хотя падение его произошло почти до моего рождения, оно напугало многие любознательные умы и научило их хорошенько подумать, прежде чем говорить. Но ссылка Лоуэра на это дело мне очень досадила, так как я заранее знал, каким окажется его мнение, и не сомневался, что он подтасует факты для новых нападок на мою церковь. «Разумеется, я почитаю его, — сказал я, — и скорблю о произошедшем с ним. Я принадлежу науке и считаю себя верным сыном церкви. Вместе с мистером Бойлем я твердо верю, что наука не может противоречить истинной религии, и видимое расхождение между ними — суть результат слабости нашего понимания той или другой». «Господь даровал нам Библию и даровал нам природу для постижения его творения. Нелепо думать, будто он мог противоречить сам себе. Это человеку не недостает разумения». «Следовательно, в этом случае кто-то ошибся», — сказал Лоуэр. «Совершенно очевидно», — ответил я, — «и никто серьезно не верит, что советники папы не заблуждались. Однако сеньор Галилей также был виновен и, возможно, больше, чем они». Он был надменным человеком с тяжелым характером и повинен в том, что не озаботился показать, как его идеи согласуются с доктриной. Поистине я не верю, что тут есть противоречия, а есть непонимание, и это привело к злосчастным последствиям. И вовсе не нетерпимость вашей церкви? Думаю, что нет, и считаю этот случай доказательством того, что католическая церковь более открыта для науки, чем протестантская. «До сих пор все видные светила науки взрастали в лоне католической церкви. Вспомните Коперника, Визалия, Торричелли, Паскаля, Декарта. Наш мистер Гарви был добрым сыном англиканской церкви», — возразил Лоуэр, «с некоторой сухостью, как мне показалось. Бесспорно, но ему пришлось поехать в Паду и учиться, и там формулировать свои идеи». Лоуэр что-то невнятно буркнул и поднял стакан, поздравляя меня с моим ответом. «Вас еще сделают кардиналом», — сказал он затем, — взвешенный и политичный аргумент. «Вы считаете, что наука обязана себя оправдывать? Да, иначе она сделается ровней религии, а не ее служанкой, последствия чего будут невообразимо ужасными. Вы начинаете вторить доктору Грову». «Нет», — ответил я после краткого размышления. «Он считал нас шарлатанами и сомневался в полезности опытов. Я же опасаюсь их силой соблазна и беспокоюсь, как бы сила эта не породила в людях надменность». Я мог бы рассердиться на его слова, но мне не хотелось вступать в спор, да и Лоур по-настоящему не старался вызвать меня на диспут. «В любом случае», — продолжал он, — «Раз в нашей церкви есть люди вроде Грова, какое мы имеем право кого-нибудь осуждать? У них меньше власти творить помехи, чем у ваших кардиналов. Но дай им волю, и они поступали бы точно так же». Он взмахнул рукой, оставляя надоевшую ему тему. «Расскажите про вашу пациентку. Она действительно оправдывает теории, которые вы взвалили на ее плечи?» Я невольно улыбнулся. «Она поддерживает их просто на удивление». У нее наблюдаются явные признаки улучшения, и она говорит, что после своего падения еще никогда не чувствовала себя так хорошо. — В таком случае пью за Мосье Декарта, — сказал Лоур, поднимая стакан, — и за его ученика, именитого доктора Кола. — Благодарю вас, — сказал я, — и должен признаться, я подозреваю, что вы относитесь к его идеям с гораздо большим уважением, чем признаетесь. Лоуэр прижал палец к губам. Шш! сказал он, я читал его труды с интересом и пользой, но скорее признаю себя попистом, чем картезианцем. Странное завершение беседы, но она кончилась именно так. Даже не зевнув ни разу, Лоуэр улегся поудобнее, забрав единственное теплое одеяло и оставив меня дрожать, и тут же крепко уснул. Я некоторое время бесцельно думал о том о сём и даже не заметил, когда подобно ему погрузился в воды леты. Мы оба еще спали, когда явился посланный Шталя, сообщить, что приготовления закончены, и если мы пожелаем навестить его елико, возможно рано, то сможем стать свидетелями его опыта. Не скажу, что в моем сонном состоянии я чувствовал в себе силы для встречи с раздражительным немцем, однако Лоуэр неохотно признал, что наш долг — сделать все, что в наших силах. «Бог свидетель, у меня нет никакой охоты идти к нему», — сказал он, прополаскивая рот и приводя в порядок свою одежду, перед тем, как накинуться на завтрак из ломтя хлеба и стакана вина. Но раз уж этим делом занялся судья...» Мы должны представить наши выводы надлежащим образом, хотя он вряд ли удостоит их своим вниманием. «Но почему?» — осведомился я не без любопытства. В «Венеции врачи постоянно призывают, чтобы они высказали свое мнение. Да и в Англии тоже. Ваша милость, по моему мнению, этот человек мертв. Присутствие ножа в его спине указывает на смерть не от естественных причин. Все гладко, пока нет никаких неясностей». «Так идем?» — он сунул в карман второй ломоть и распахнул дверь. «Я уверен, вам бы не хотелось это упустить». К моему немалому изумлению Шталь, казалось, прямо-таки нам обрадовался, когда четверть часа спустя мы вскарабкались по лестнице и вошли в его загроможденную и скверно пахнущую коморку за улицей Терл. Возможность блеснуть своим хитроумием и талантами перед ценителями оказалась слишком соблазнительной, хотя он и очень старался напустить на себя ворчливость. Все было готово — свечи, чаши, склянки с разными жидкостями, шесть кучек порошка, того, которую он извлек из роковой бутылки, и химикалии, присланные ему Лоуром. «Нос, надеюсь, вы будете вести себя пристойно и не станете вынуждать меня тратить время на вашу болтовню!» Он свирепо оглядел нас — и Лоур заверил его, что мы будем наблюдать, строго храня молчание, заверение которому ни он, ни Шталь не поверили ни на миг. Покончив с прелиминариями, Шталь взялся за работу. Наблюдать его умелые приемы и четкие движения было истинным удовольствием, и пока он объяснял, мою неприязнь угасила восхищение перед изобретательностью и упорядоченностью его метода. «Задача, — сказал он, указывая на кучки порошка, — очень проста. Как нам определить, что такое осадок, извлеченный из бутылки? Мы можем посмотреть на него, но это ничего не докажет, ибо многие вещества имеют белый цвет и могут быть превращены в порошок. Мы можем его взвесить, но из-за большого количества примесей это мало что докажет». Мы можем его попробовать на язык и сравнить его вкус со вкусом других субстанций, но этот способ, не говоря уж о его опасности, ничем не поможет, если только вкус этот не окажется особым и легко узнаваемым. А зрительное исследование позволяет нам сказать только, что осадок представляет собой беловатый порошок. «Посему», — продолжал он все более разгорячаясь, — Мы должны исследовать порошок несколько по-иному. Если, например, мы добавим его в раствор некоторого количества соли аммония, смесь может повести себя по-разному — изменить цвет, нагреться или вспениться. Порошок может раствориться, всплыть или, сохранять твердость, осесть на дно. «Если мы повторим опыт с другой субстанцией, и она поведет себя точно так же, сможем ли мы тогда сказать, что это одно и то же вещество?» Я уже собрался ответить утвердительно, но тут он погрозил нам пальцем. «Нет», — сказал он, — «разумеется, нет». «Вот если они повели себя по-разному, тогда бы мы были вправе заключить, что это разные субстанции. Если же они поведут себя одинаково, мы можем сказать только, что перед нами две субстанции, которые в смеси с солью аммония взаимодействуют с ней одинаково». Он помолчал, давая нам переварить услышанное, а затем продолжал. «Теперь», — сказал он, — «Вы гадаете, как можем мы все-таки установить, что это за вещество?» Ответ прост. «Этого мы не можем». Как я уже сказал вам на прошлой неделе, чтобы вы там ни думали, полной уверенности не бывает. Мы можем только говорить, что накапливающиеся свидетельства указывают на большую вероятность, что это такая-то или такая-то субстанция. Я был еще мало знаком с английскими судами, но знал, что если бы в венецианском суде кто-нибудь вроде Шталя выступил с подобной речью, стороне, за которую он выступал бы, следовало бы оставить всякую надежду. — Ну и что же нам делать? — вопросил он риторически, помахивая пальцем в воздухе. «Мы повторяем этот опыт снова и снова, и если после каждого две субстанции будут вести себя неотличимо друг от друга, вот тогда вероятность того, что они не одно и то же, уменьшится до той точки, когда утверждение, что они могут быть различны, будет противоречить разуму и логике. Вы понимаете?» Я кивнул. Лоур не стал утруждаться. «Отлично», — сказал Шталь. «Так вот, в течение последних дней я провел свои опыты над десятком и более субстанций и сделал выводы. Я готов только показать результаты, на повторение с вами всего процесса моих изысканий у меня нет времени. Эти склянки содержат пять различных субстанций, и мы по очереди добавим нашего порошка в каждую, а затем начнем процесс сравнения». Первая содержит немного духа соли аммония. Говоря это, он высыпал в склянку щепотку порошка. Вторая содержит щелочь винного камня. Затем дух медного купороса, дух соли, а последняя — сироп из фиалок. И еще у меня тут есть кусок раскаленного железа. Надеюсь, вам понятна логика этого, доктор Лоуэр? Лоуэр кивнул. «В таком случае не дадите ли вы объяснение нашему другу?» Лоуэр вздохнул. «Но ведь это не лекция. Я предпочитаю, чтобы люди понимали метод опытов. Слишком многие врачи в этом полные профаны. Прописывают микстуры, не имея ни малейших причин думать, что те окажут какое-либо действие». Лоуэр испустил стон, но сдался и заговорил. Делает он вот что. Подвергает порошок воздействию всех видов материи. Как вам известно, основные принципы естественных предметов — суть соли земля, каковы и пассивны, и вода, дух и масло, каковы и активны. Следовательно, сочетание ингредиентов, которые он избрал, включают их все и должны создать всеобъемлющую картину для всех разновидностей материи. Кроме того, он проверяет их на жар, что с его стороны весьма нелогично, так как он не верит, что огонь — стихийный элемент. Шталь ухмыльнулся. «Да, не верю. Идею, будто вся материя содержит частицу огня, которую можно высвободить нагреванием, я нахожу маловероятной. Однако довольно болтовни. Если наш друг вбил это в свою прелестную головку, мы можем приступить». Он прищурился на нас, проверяя, следим ли мы за ним с достаточным вниманием, потом потер ладони, взял первую чашу и подставил ее свету, чтобы нам было виднее. «Самой первой — соль аммония!» «Видите? Она дала частицы белесого осадка без какого-либо другого видимого движения!» «Хм...» Он вручил чашу нам, чтобы мы могли рассмотреть поближе — и мы согласились, что другая субстанция, которую он нам показывал, дала тот же результат. Теперь щелок винного камня, белое облако в средней части жидкости, повисшее на равном расстоянии от поверхности и дна. Опять другая субстанция повела себя точно так же. Медный купороз Выпадение производит твердые кристаллы, образующиеся на стеклянной стенке. И снова тот же результат. «Соль!» — он помолчал и внимательно всмотрелся в чашу. Легкий кремовый осадок, такой незначительный, что его можно проглядеть. Фиалки! Какая прелесть! бледно зеленая тинктура! Чарующая! Собственно говоря, их две, так как выбранная мною субстанция дала тот же результат. Надеюсь, вы начинаете убеждаться!» — он самодовольно крякнул — Затем взял по щепотке каждого порошка и по отдельности высыпал на раскаленное до красна железо. Мы смотрели, как они шипят, порождая клубы густого белого дыма. Шталь понюхал их, потом снова крякнул. «Огня не дал ни тот, ни другой. Легкий запах, как, по-вашему, чеснока». Он вылил немного воды на железо, остужая его, а потом небрежно выбросил в окно, чтобы оно лежало на земле и не могло нас отравить. «Вот так, и мы можем больше не тратить на это времени. Мы провели шесть отдельных проверок, и в каждом случае вещество, которое вы принесли в камьячной бутылке, вело себя точно так же, как вот эта субстанция. Как эксперименталист в сфере химии, почтенные господа, я предлагаю вам свое мнение». Весьма и весьма мало вероятно, что вещество в бутылке может быть чем-то иным. Да-да-да, сказал Лоур, чье терпение наконец лопнуло. Но что такое эта другая ваша субстанция? А, -а, -а, -а сказал Шталь, решающий вопрос. Приношу извинения за мой маленький спектакль. Она зовется Белым мышьяком. Прежде особо глупые и тщеславные женщины пудрили им лица, и в больших дозах он смертоносен. Я могу доказать и это, так как провел еще одно испытание. «Кстати, все это я записывал», — продолжал он, развертывая два бумажных свертка. «Два кота», — пояснил он, поднимая их за хвосты. «Один белый, другой черный. Когда я изловил их вчера вечером, оба были совершенно здоровы». «Одному я скормил два грана порошка из бутылки, а другому — такое же количество мышьяка, растворив и тот, и другой в небольшом количестве молока, и, как видите, оба кота сдохли». «Лучше возьмите их с собой», — добавил Шталь. «Вы ведь как будто покопались во внутренностях доктора Грова, а посему вам, вероятно, захочется заглянуть и в их животы. Как знать, как знать». Мы рассыпались в благодарностях за его доброту, и Лоу, сжимая в обеих руках по хвосту, направил свои стопы в лабораторию анатомировать котов. «И каково ваше мнение?» — осведомился он, пока мы неторопливо шли по главной улице к Крайст-Чорчу. Установив, что субстанция в бутылке действительно была мышьяком, или более точно, что она последовательно вела себя как мышьяк и ни разу не вела себя не так, как мышьяк, было логично предположить, что она подобна мышьяку, и сверх того кот, проглотивший эту субстанцию, сдох так, как подыхает кот, проглотивший мышьяк, и мы оказываемся всего на шаг от пугающего вывода. «Поразительно», — сказал я, — «изобретательно». Методы его применения не оставляют желать ничего лучшего. Но окончательный вывод я должен отложить, пока мы не увидим внутренности этих котов. Силлогизм, который вы, очевидно, держите в уме, еще не завершен. Мышьяк в бутылке и Гров в покойник. Но мышьяк ли убил Грова? Вы совершенно правы. Однако вы, как и я, подозреваете, на какой вывод укажут внутренности этих котов. Я кивнул. У нас есть все основания предположить, что гров был убит, но не хватает одного самого необходимого. Чего же? спросил я, когда мы, пройдя через вход, незавершенный и недостойный колледжа, зашагали через такой же внутренний двор. У нас нет причины, а она важнее всего. Если хотите, это те же почему и как, про которые говорил Шталь. Нет смысла доискиваться, как это было сделано, если мы не знаем почему. «Факт преступления и мотив для его совершения, вот что необходимо, все прочее, несущественные подробности. Тот, кому злодеяние принесло выгоду, тот его и совершил. А Видий — Синека». «Мне кажется, — сказал я нетерпеливо, — что вы пытаетесь мне что-то сказать». «Так и есть. Как шталь способен установить, каким образом смешиваются химикалии, но понятия не имеет почему, так дело обстоит и с нами». Мы теперь знаем, как умер гров, но мы не знаем почему. Ну кто бы взвалил на себя столько хлопот, чтобы его убить? Причина скрыта, но следствие ясно, отпарировал я цитатой же, и на этот раз имел удовольствие поставить его в тупик. Причина скрыта. Святоний? Но следствие ясно. Все-таки Овидий. Вам бы следовало это знать. По крайней мере, мы установили факт, если коты покажут то, что мы подозреваем. Остальное — не наше дело». Он кивнул. «Если вспомнить ход ваших рассуждений касательно вашей любимой крови, я нахожу это странным. Вы как будто вы вернулись наизнанку. В одном случае у вас была гипотеза, и вы не видели нужды в предварительных данных. В этом случае у вас есть данные, и вы не видите необходимости в гипотезе». «С такой же легкостью я мог бы сказать то же самое о вас, и я вовсе не отбрасываю необходимость объяснения. Я просто говорю, что формулировать его не наша обязанность». «Это правда», — согласился он. «Возможно, мое недовольство всего лишь тщеславие. Но я чувствую, что наша философия изменит очень мало, если она не сможет давать ответы на важные вопросы и на почему, и на как. Если наука ограничит себя одним лишь «как», то, полагаю, к ней никогда не будут относиться серьезно. «Вы хотите посмотреть котов?» Я покачал головой. «Мне очень бы хотелось, но я должен навестить мою пациентку». «Хорошо. Может быть, освободившись, вы присоединитесь ко мне у Бойля? А сегодня вечером я предвкушаю прекрасное развлечение. Нам не следует заниматься опытами до изнеможения. Необходимо и удовольствие, так мне кажется. Кстати, я хотел кое-что у вас спросить» так что же? Время от времени я объезжаю окрестности. Помните, Бойль упомянул об этом при вашей первой встрече? В городе я практиковать не могу, и мне приходится выезжать за его пределы, чтобы подзаработать, а сейчас я особенно не при деньгах. Истинно христианское милосердие, причем весьма доходное. Прекраснейшее сочетание. Я снимаю комнату в базарный день, вывешиваю вывеску и жду, пока пенни не посыплются градом». «Выехать, я думаю, завтра. По дороге на Элсбери как раз предстоит повешение, и я намерен поторговаться за труп. Не хотите ли поехать со мной? Работы будет предостаточно для нас обоих. Вы можете нанять лошадь на неделю, осмотреть окрестности, рвать зубы вы умеете». Самая мысль об этом меня возмутила. «Разумеется, нет». «Нет, но это так просто. Я захвачу пару-другую щипцов, и вы сможете попрактиковаться, если пожелаете». «Я имел в виду не это. Я имел в виду, что я не цирюльник. Простите мои слова, но я рискую навлечь на себя гнев моего отца за то, что практикую как врач. Однако есть падение, до которого я не унижусь». Против обыкновения Лоуэр не оскорбился. «Ну, тогда от вас особого толку не будет», — сказал он весело. «Послушайте, я буду навещать селение, где жителей и нескольких сотен не наберется. Туда сходятся люди со всех окрестных деревень, и они требуют лечения по полной мере. Они хотят, чтобы им пустили кровь, сделали промывание, вскрыли болячки, размяли по чичу и вырвали зубы. Это ведь не Венеция, где вы можете отослать их в соседнюю цирюльню. Кроме вас, они до следующего года не увидят никого, умеющего лечить». Разве что туда заглянет какой-нибудь бродячий шарлатан. И если вы поедете со мной, то оставите свое достоинство дома, как и я сам. Вас никто не увидит, а я обещаю не доносить вашему батюшке. Они хотят, чтобы им вырвали зуб, вы берете за щипцы и получаете истинное удовольствие. У вас никогда не будет столь благодарных пациентов. Но моя пациентка... Я, право же, не хотел бы вернуться и найти ее мертвой. Лоуэр нахмурился. «Об этом я не подумал. Но она же не требует особого внимания. Я хочу сказать, вы ведь не применяете никакого лечения, а просто наблюдаете ее и ждете, останется ли она жива. А если вы примените еще какое-нибудь лечение, это нарушит чистоту опыта». «Справедливо». «Я мог бы попросить Локка заглянуть к ней». Замечая, он не слишком вам понравился, однако в сущности он превосходный человек и хороший врач, а мы пробудем в отсутствии не больше пяти-шести дней. Меня одолевали сомнения, и я не хотел, чтобы кому-нибудь вроде локка стала известна суть моих исследований, но, зная высокое мнение Лоура об этом человеке, я промолчал. «Разрешите мне подумать до вечера», — сказал я. «Отлично. Ну, меня ждут коты» а затем, полагаю, нам следует побывать у судьи и сообщить ему, что нам удалось установить, хотя не думаю, чтобы его это так уж заинтересовало». И вот три часа спустя мы постучали в дверь дома судьи в Холлиуэлле, дабы поставить его в известность, что, по мнению двух врачей, доктор Роберт Грофф умер от отравления мышьяком. Желудки и кишки котов послужили неопровержимым этому свидетельством, Между ними не было ни малейших различий, а в довершении всего повреждения оболочек совпадали с теми, которые мы обнаружили во внутренностях грова. Вывод был неизбежен, какой бы теоретический метод не применить Мосьели Декарта, лорда Ли Бекона. Сэр Джон Фулграф принял нас почти без проволочек. Нас проводили в комнату, служившую ему кабинетом, а также и судебным залом для решения мелких дел. Он, казалось, был очень встревожен, что меня нисколько не удивило. Человек в положении Вудварда мог превратить в бремя жизнь всякого чиновника, даже судьи, имевшего несчастье, навлечь на себя его гнев. Расследование чьей-то смерти было равносильно признанию ее убийством, и теперь сэру Джону было необходимо представить в следственный суд обоснованное обвинение, а для этого ему требовалось кого-то обвинить. Когда мы сообщили ему о наших исследованиях и выводах, он наклонился вперед, часть понять, что мы говорим такое. Мне стало в чуже жаль его. Как не взглянуть, дело было очень и очень деликатное. К его чести, он подробно расспросил нас и о наших методах, и о логике наших выводов, и заставил нас несколько раз объяснить наиболее сложные процедуры, пока досконально в них не разобрался. «Итак, вы полагаете, что доктор гров умер в результате того, что выпил мышьяк, растворенный в бутылке с коньяком, так?» «Лоуэр», — говорил он один, кивнул в ответ, — «да». «Однако у вас нет предположений о том, как мышьяк оказался в бутылке. Не мог ли он сам его туда добавить?» «Весьма сомнительно. Недалее как в тот же вечер его предупредили, насколько мышьяк опасен» и он сказал, что больше никогда не будет им пользоваться, что до бутылки, то тут может помочь присутствующий здесь мистер Колла. И я объяснил, что видел, как гров поднял бутылку внизу лестницы, когда провожал меня к воротам. Я, однако, добавил, что не уверен, та ли была бутылка, и натурально не знаю, был ли уже в ней яд. «Однако яд этот используется в медицине? Вы пользовали доктора Грова, мистер Колл?» кола. Лоуэр объяснил, для чего иногда применялся мышьяк, хотя и никогда в подобном количестве, а я сказал, что всего лишь с помощью воды удалил из-под века снадобье, которое он применял, и тем дал больному глазу самому избавиться от воспаления. «Вы его лечили, вы обедали с ним в тот вечер, и, вероятно, вы последний, кто видел его до того, как он умер». «Я спокойно признал такую возможность», — судья крякнул. «А мышьяк этот», — продолжал он, — «какой у него вид?» «Это порошок», — ответил Лоуэр, — «извлекаемый из минерала, слагающегося из серы и каустических солей. Он и дорог, и приобрести его обычно бывает очень нелегко. Добывают его в серебряных немецких рудниках», Или же его можно изготовить, сублимируя аурипигмент с «благодарю вас», — перебил судья, поднимая ладони во избежание еще одной лоуровской лекции. «Благодарю вас. Но я хотел узнать, где его можно приобрести. Например, продают ли его аптекари? Входит ли он в целительные средства, используемые врачами? Ах, вот что! Обычно, мне кажется, врачи не держат его у себя». «Употребляется он редко, и, как я упомянул, стоит дорого. Обычно, когда в нем возникает нужда, они обращаются к аптекарям». «Весьма вам благодарен». Судья сдвинул брови, словно обдумывал то, что услышал от нас. «Не представляю себе, как ваши сведения, сколь бы ценные они ни были, могут оказаться полезными, если дело дойдет до суда». «Я, разумеется, понимаю их ценность, но сомневаюсь, что ее поймут присяжные. Вы знаете, Лоуэр, что это за люди. Если обвинение будет опираться на такие зыбкие доказательства, они, несомненно, оправдают того, кого мы обвинили бы». Лоуэр сделал кислую мину, но признал, что сэр Джон прав. «Скажите, мистер Коул...» «Кола...», Кола «Вы, если не ошибаюсь, итальянец?» Я ответил утвердительно. «И тоже врач». Я сказал, что изучал медицину, но диплома не получил, так как не был намерен зарабатывать, практикуя это искусство. «Мой батюшка, следовательно, вам известны свойства мышьяка?» Я ни на миг не заподозрил, куда клонят эти вопросы, и безмятежно ответил, что, безусловно, так. — И вы признаете, что, возможно, были последним, кто видел доктора Грова живым? — Возможно. — А если так, то, прошу извините мои рассуждения, то если, например, вы сами подсыпали яд и отдали ему бутылку, когда пришли на обед, то нет никого, кто мог бы опровергнуть ваш рассказ? — Сэр Джон, вы же кое о чем забываете, — сдержанно сказал Лоуэр о том, что требуется указать причину деяния, прежде чем приписывать его кому-то, а логика исключает наличие такой причины. Мистер Кола пробыл в Оксфорде, да и в стране, всего несколько недель. До этого вечера он всего лишь раз виделся с Гровом и должен сказать, я охотно готов поручиться за него, как, не сомневаюсь, поручился бы и высокородный Роберт Бойль, будь он здесь». «Это, рад сказать...» Указала судье на нелепость направления его вопросов, хотя и не вернула ему моего уважения. «Мои извинения, сударь, у меня не было намерения оскорбить вас, но мой долг провести следствие, и натурально мне приходится задавать вопросы тем, кто соприкоснулся со случившимся». «Это не вызывает сомнений, и в извинениях нет нужды, уверяю вас», — ответил я, покривив душой. Его слова меня встревожили, настолько, что я чуть было не указал на погрешности в его логике, что я вовсе не обязательно был последним, кто видел Грова живым, ведь кто-то, оказывается, видел, что Сара Бланди вошла к нему в комнату после того, как я расстался с ним у ворот. Однако я понимал, что раз итальянец попист весьма и весьма подходит на роль убийцы — то дочь сектанта, да еще беспутная и с бешеным нравом, послужит прекрасной ему заменой. У меня не возникло желания очистить себя от подозрений, указав обвиняющим перстом на Сару. Она, полагал я, была способна на подобное, но кроме сплетен, ничто не намекало на возможность ее вины. И я считал себя вправе хранить молчание, пока такое положение вещей остается неизменным. Вскоре судья исчерпал все, что намеревался сказать, и поднялся с кресла. «Вы должны меня извинить. Мне необходимо повидать следственного судью и предупредить его, затем опросить еще некоторых людей, а также умиротворить смотрителя Вудварда. Быть может, доктор Лоуэр, вы будете столь любезны и сообщите ему то, что сообщили мне». Я почувствовал бы себя счастливее, если бы он убедился, что у меня не было никаких злых намерений против университета. Лоуэр неохотно кивнул и отправился выполнять возложенное на него поручение, предоставив мне занять остаток дня тем, чем я сочту нужным. Я все время помнил, что даже такие треволнения, как смерть доктора Грова, всего лишь отвлечение от моей главной цели — приведение в порядок дел моей семьи. Хотя в этом повествовании я почти ее не касался, но я прилагал все старания, а мистер бойл любезно сделал для меня даже больше. Новости, однако, были неутешительными, и все мои хлопоты пропадали в туне. Бойл, как и обещал, обратился в Лондоне за советом к своему другу-адвокату и тот высказал мнение, что я буду лишь напрасно терять время, продолжая свои попытки. Без весомых доказательств, что мой отец является собственником половины дела, нет ни малейшей надежды убедить суд присудить ему эту половину, и мне следует смириться с ее потерей, а не тратить новые суммы на тяжбы, которые непременно будут проиграны». Посему я тотчас написал отцу, что деньги эти безвозвратно потеряны, если только у него в Венеции не хранятся необходимые документы, и мне незачем доли откладывать возвращение домой. Написав, запечатав и отправив свои письма королевской почтой, меня не заботило, что они могут быть перлюстрированы, и я решил избежать лишних расходов на отправление их частным образом — Я вернулся в аптеку мистера Кросса скоротать время за разговорами и приготовить сумку медикаментов на случай, если все-таки решу сопровождать Лоура. хотя такого намерения у меня не было. Я не хочу ехать, но если бы вы могли приготовить к завтрашнему утру на всякий случай... Кросс взял мой список и открыл счетную книгу на странице, где были записаны мои прежние покупки. Поищу их для вас. — сказал он. — Ничего особенно редкого или дорогого тут нет, так что труд для меня невелик. Он был обратил на меня взгляд с любопытством, словно намеревался что-то сказать, но потом передумал и снова справился с книгой. — Не беспокойтесь об уплате, — сказал я. — Несомненно, Лоуэр или даже мистер Боль поручатся за меня. — Конечно, конечно, об этом и речи нет. — Вас заботит что-то еще? Прошу, скажите мне. Он некоторое время раздумывал, расставляя на прилавке флаконы с разными жидкостями, но, наконец, принял решение. «Я ранее беседовал с Лоуром», — начал он, — «об его опытах и кончине доктора Грова». «А, да», — сказал я, полагая, что он хочет набраться новых сведений от тех, кто мог бы сообщить что-нибудь интересное. «Превосходный человек этот мистер Шталь, хотя и тяжелый в обращении». «И его выводы здравы, как по-вашему?» «В его методе я не нахожу ни малейшего изъяна», — ответил я, «а его репутация говорит сама за себя, но почему вы спрашиваете?» «Так значит, мышьяк, в нем причина его смерти?» «Не вижу оснований сомневаться, а вы не согласны?» «Да нет, вовсе нет, но я вот думал, мистер Кола...» Он вновь замялся. «Послушайте, мой дорогой, не таитесь», — подбодрил я, — «вас что-то гнетет, так объясните мне». Он хотел было заговорить, но передумал и покачал головой. «Нет ничего», — ответил он затем, — «ничего важного. Я просто подумал, откуда мог взяться мышьяк. Страшно предположить, что источником могла быть моя аптека». «Сомневаюсь, что мы когда-нибудь это узнаем», — ответил я. «К тому же обязанность мирового судьи выяснить все, что в его силах, и в любом случае вас никто винить не будет. На вашем месте я бы не стал тревожиться». Он кивнул. «Вы правы, совершенно правы». Тут дверь распахнулась, и в аптеку влетел Лоуэр в сопровождении Лока, к большому моему сожалению. На обоих были самые парадные их костюмы, и Лоуэр вновь решился надеть свой парик — Я поклонился им обоим. «Я не видел двух таких великолепных джентльменов со времени моего пребывания в Париже», — сказал я. Лоуэр ухмыльнулся и поклонился в ответ. Очень неуклюже, так как, кланяясь, опасливо придерживал парик рукой. «Спектакль, мистер Колос, спектакль!» «Какой спектакль?» «Тот, о котором я вам говорил». «Или забыл сказать». «Развлечение, которое я вам обещал. Вы готовы?» «И вы так равнодушны? Там будет весь город, идемте же! Начало через час, и если мы не поторопимся, то останемся без хороших мест». Его веселость и торопливость мгновенно заставили меня забыть все тревоги. Более не обращая внимания на озабоченность мистера Кросса, я пожелал ему счастливо оставаться и вышел на улицу с моим другом. Для утонченных натур привыкших к изяществу итальянского и французского драматического искусства, посещение театра в Англии оборачивается немалым потрясением и более многого другого напоминает, сколь недавно эти островитяне расстались с варварством. Дело было не столько в их поведении, хотя чернь в зале все время поднимала шум, и даже люди более благородных сословий держались отнюдь нищенным достоинством. Причина заключалась в необузданном восторге при виде актеров на сцене. Ведь миновало лишь несколько лет с тех пор, как подобные развлечения были вновь разрешены, и весь город просто неистовствовал, наслаждаясь новизной и непривычностью такого зрелища. Даже студенты как будто продавали свои книги и одеяла, лишь бы купить билеты, возмутительно дорогие. Сам спектакль был не слишком ужасным, хотя и очень простонародным, более подходящим для ярмарочного балагана, чем для настоящего театра. Нет, эти восхищающие англичан-пьесы показывают, какой они на самом деле грубый и буйный народ. Ту, которую смотрели мы, написал человек, живший неподалеку от Оксфорда и, увы, очевидно, не путешествовавший, а также не изучавший прославленных авторов — о чем свидетельствовало отсутствие у него тонких приемов, умение построить сюжет и уж, конечно, декорума. Буквально с первой же сцены были нарушены те единства, которые, как справедливо учит нас Аристотель, придают пьесе стройность. События в ней не сосредотачивались в одном месте, а начинались в замке, как мне показалось. Затем перенеслись в какую-то степь, затем на поле сражения, а то и двух, и завершились попыткой автора разместить по сцене в каждом городе страны. Свой промах он усугубил, нарушив единство времени. Между разыгрываемой сценой и следующей могла пройти минута, час, месяц или, насколько мог судить я, 15 лет без оповещения о том зрителей. Отсутствовало и единство действия. Главная интрига подолгу оставалась в небрежении, вытесняясь побочными сюжетами так, будто автор вырвал десятки страниц из разных пьес, подбросил в воздух, а затем шил в том порядке, в котором они попадали на землю. Язык даже был хуже того. Кое-что я упускал, так как актеры понятия не имели о декламации, а переговаривались между собой, словно сидели с друзьями в гостиной или в кабаке, Разумеется, истинное искусство актера, который стоит лицом к зрителям и пленяет их силой чудесной риторики, тут вряд ли пригодилось бы, ибо пленять было нечем. Речи действующих лиц являли собой образцы несравненной гнусности. Пока шла сцена, в которой сын какого-то вельможи притворяется сумасшедшим и буянит под дождем в открытой степи, а затем встречает короля, который тоже помешался и натыкал в себе волосы цветов, поверьте, я не шучу, я ждал, что вот-вот заботливые мужья поспешат увезти из зала своих супруг. Однако они продолжали сидеть на своих местах, видимо, наслаждаясь происходящим, и единственное, что вызвало дрожь растерянности, было присутствие на сцене актрис, неслыханное прежде новшество». И, наконец, всяческие жестокости и насилие. Только Богу известно, сколько действующих лиц было убито. Полагаю, в этом источник всем известной жестокости англичан. Да как может быть иначе, когда столь отвратительные деяния изображаются для развлечения? Например, у некоего вельможи вырывают глаза прямо на сцене перед зрителями и способом, который ничего не оставляет воображению. «Ну какой цели может служить столь грубое и ненужное зрелище, кроме как ошеломлять и оскорблять благородные вкусы?» «Право представление, это, которое тянулось столь долго, что заключительные сцены игрались в благословенном мраке, для меня было интересно лишь тем, что предоставило мне возможность обозреть местное общество» ибо в городе никто не удержался от соблазна вкусить от грязи, которые их угощали. Среди зрителей присутствовали любитель сплетен мистер Вуд, а также смотритель Вудворд и суровый холодный доктор Уолис. Там был Томас Кен, как и Кросс, Лок, Шталь и многие из тех, кого я видел у матушки Джейн. И еще множество тех, не говоря уж о студентах, Кого я прежде не видел, но с кем был знаком мой друг. Например, во время одного из частых перерывов в действии, я увидел, как тущий изможденный мужчина попытался заговорить с доктором Вольсом. Лицо почтенного господина изобразило досаду и смущение, и он резко отвернулся. Ого-го, сказал Лоуэр. — как, однако, меняются времена! Я умоляюще попросил его объяснить этот намек. «Хм... А, да, разумеется, откуда вам знать?» — сказал он, не отводя глаз от разыгрывавшейся перед ним сцены. «Так что вы думаете об этом щуплом человечке? Считаете ли вы возможным судить о характере физиогномистически?» «О, да», — сказал я, — «иначе большое число портретистов напрасно переводили бы свое время и обманывали бы нас». «Ну так определите его характер». «Таким образом мы проверим верность доктрины или же степень вашей проницательности». «Ну...» — сказал я, внимательно вглядываясь в этого человека, который смиренно направился назад к своему месту и опустился на него без единой жалобы. «Я не художник и не обучался физиономистике, однако ему лет под пятьдесят, и, судя по его виду, он был рожден служить и повиноваться», «И не принадлежит к тем, кто обладал властью или силой, не облагодетельствован фортуной, но и не беден, джентльмен, хотя из самого скромного сословия. Хорошее начало», — сказал Лоуэр, — «продолжайте». «Человек, не привыкший, настаивать на своем, не имеет ни манер, ни положения, чтобы блистать в свете, скорее наоборот, весь его облик говорит, что он всегда будет оставаться в небрежении». «А, что-нибудь еще?» «Один из тех, кого природа создает просителями», — сказал я уже в увлечении. «Это видно потому, как он подходил и как покорно снес оскорбление. Несомненно, он привык к подобному обращению». Лоуэр кивнул. «Превосходно», — сказал он. «Истинно полезный опыт». «Я судил, верно?» «Скажем, это был интересный ряд наблюдений». «А, действие начинается!» «Чудесно!» Я тихонько застонал. Он был прав. Актеры вновь вышли на сцену, к счастью, чтобы сыграть конец. Даже я сумел бы сочинить что-нибудь получше. Вместо морально возвышающей развязки король и его дочь умирают именно тогда, когда любой рассудительный драматург оставил бы их жить, чтобы пьеса преподала хотя бы такой урок морали. Но, разумеется, к тому времени почти все остальные были уже мертвы, и сцена походила на внутренность склепа, а потому, вероятно, они просто последовали примеру остальных, так как разговаривать им все равно было уже не с кем. На улицу я вышел в некотором ошеломлении, так как не видел такого количества крови с тех пор, как мы анатомировали доктора Грова. К счастью, Ловер тут же предложил завернуть в корчевню. Так как мне, чтобы прийти в себя, требовалось выпить чего-нибудь покрепче, я даже глазом не моргнул, когда Вуд и Лок решили присоединиться к нам. Не то общество, которое я бы выбрал сам, но после подобного представления я бы выпил с самим Кальвином, если бы другого выбора не было. К тому времени, когда мы прошли через город и расположились в Королевской Лилии, Лоуэр пересказал Локку мое истолкование характера неизвестного мне человека — и тот ограничился презрительной усмешкой. «Если я ошибся, вам следует объяснить мне, в чем именно», — сказал я с некоторым жаром, ибо мне не нравилось, как они прохаживаются на мой счет. «Кто он такой?» «Ну-ка, вот, вы ведь средоточие сведений обо всем и вся, так ответьте ему». Откровенно довольны тем, что находится в нашем обществе и купаясь в нашем внимании, Вуд отхлебнул из своей кружки и крикнул половому, чтобы тот принес ему трубку. Лоуэр потребовал трубку и для себя, но я отказался. Не то что я против небольшой дозы табака по вечерам, особенно когда надо взбодрить кишечник. Однако трубки, которыми слишком часто пользуются постоянные посетители харчевин, обретают привкус закисшей слюны. Многие, знаю, ничего против не имеют, но я нахожу это неприятным и курю только свою. Так вот, с обычным педантизмом начал Вуд над второй кружкой Эля и с раскуренной трубкой в руке. Этот щуплый человечек, такой неудачливый, рожденный повиноваться, проситель от природы — это Джон Турлоу. Тут он сделал паузу для драматического эффекта, словно это имя должно было произвести на меня впечатление. Я спросил его, быть может, с излишней резкостью, кто он такой, этот Джон Турлоу. «Никогда о нем не слышали?» — спросил он с изумлением. «В Венеции он известен многим, и почти повсеместно в Европе». Без малого десять лет этот человек убийствами, кражами, подкупами и пытками пролагал себе путь в нашей стране и в других. Было время, и не такое уж давнее, когда он держал в своих руках судьбы королевств и играл монархами и государственными мужами, словно марионетками. Он снова помолчал и, наконец, понял, что выражается непонятно. «Он был статс-секретарем Кромвеля» объяснил Вуд, словно разговаривая с ребенком. «Я, право же, все более находил его невыносимым. Его главным шпионом, отвечавшим за безопасность республики и за жизнь Кромвеля, задача, с которой он справлялся превосходно, ведь Кромвель умер в своей постели. Пока Джон Турлоу был на своем посту, ни один убийца не мог приблизиться к протектору. У него были шпионы повсюду». Если сторонники короля затевали заговор, Джон Турлоу узнавал про него даже раньше их самих, а некоторые заговоры, как мне говорили, он устраивал сам, просто ради удовольствия покончить с ними. Пока Кромвель ему доверял, над его действиями ни у кого не было власти, ни малейшей. Говорят, именно Турлоу соблазнил отца Джека Престкота предать короля. Этот замухрышка? воскликнул я в изумлении. Но если так, почему он разгуливает на свободе и посещает театры? Ведь любое разумное правительство повесило бы его елико, возможно, скорее. Вуд, пожал плечами, не желая осознаваться, что чего-то не знает. Государственная тайна. Но он живет очень тихо в нескольких милях отсюда. Насколько известно, он ни с кем не видится и заключил мир с правительством. Натурально, все, кто увивался вокруг него, пока он был у власти, теперь даже имени его не помнят. И в их числе Джон Уоллес, как кажется. «А, да», — сказал Вуд, и глаза у него заблестели. «В том числе и он. Доктор Уоллес — человек, прилежащий всякой власти. Он ее чует». «Я убежден, если Джон Уоллес перестает курить фимиам тому или иному государственному мужу, это первый признак его скорого падения». Рассказы о темных и неясных событиях нравятся всем, и я не составил исключения. Рассказ Вуда о Турлоу приподнял завесу над положением дел в английском королевстве. Либо вернувшийся король сидел на троне столь твердо, что мог без опасений оставлять подобных людей на свободе, либо он был настолько слаб, что не смел отдать их в руки правосудия. В Венеции все обстояло бы по-другому, и Турлоу уже давно кормил бы адриатических рыб. «А этот Вольс, он меня интригует!» Но более мне узнать ничего не удалось — Так как к нашему столу подошел молодой человек, в котором я узнал слугу мирового судьи, и стоял на вытяжку, пока Лоуэр не вывел его из затруднения, спросив, зачем он здесь. Я ищу мистера Кола и мистера Лоуэра, сэр. Мы сказали, что это мы. И какое у тебя к нам поручение? Сэр Джон просит вас немедленно посетить его у него дома в Холливеле. Теперь? спросил Лоуэр, нас обоих? «Уже десятый час, а мы еще даже не ужинали». «Дело безотлагательное, как я понял, очень важное», — ответил юноша. «Нельзя заставлять ждать человека, если у него есть власть тебя повесить», — подбодрил Наслок. «Лучше поторопитесь». Дом в Холлиуэлле показался мне теплым и приветливым, когда мы вошли в прихожую и ждали там, чтобы нас снова проводили в приемную. В открытом очаге пылал огонь, и я встал перед ним, чтобы согреться, вновь думая о том, какие холода царят в этой стране, и о том, как плохо обогревается моя комната. И тут я понял, что, кроме всего остального, меня мучает зверский голод. Судья держался заметно суше, чем утром. Едва мы поздоровались, как он повел нас в маленькую приемную и пригласил обоих сесть. «Поздненько вы трудитесь, сэр Джон», — дружески заметил Лоуэр. «Не по своей вине, доктор», — был ответ, — «но это дело ждать не может». «Так оно действительно очень серьезно?» «Поистине. Речь идет о мистере Кроссе. Сегодня днем он приходил поговорить со мной, и я хочу проверить его репутацию, так как он не джентльмен, хотя, без сомнения, во всех отношениях заслуживает всяческого доверия. Ну так спрашивайте». «А что натворил старик Кросс? Я знаю его за превосходного человека, и обвешивает он очень редко, да и то лишь незнакомых покупателей». «Он принес с собой свои счетные книги», — сказал судья, — «и из них неопровержимо следует, что четыре месяца назад большое количество мышьяка было куплено Сарой Бланди, служанкой, проживающей в этом городе». «Так-так». Гров отказал Бланди от места за дурное поведение в тот же самый день, продолжал судья. Она происходит из семьи, известной своей буйностью. Простите, что я вас перебиваю, сказал Лоуэр, но девушку вы расспросили? Быть может у нее есть убедительное объяснение? Да. После разговора с мистером Кроссом я отправился прямо к ней. Она сказала, что купила порошок по поручению доктора Грова. «Возможно, так и было, опровергнуть это нелегко. Быть может. Я намерен проверить, вел ли доктор Гроф расходную книгу. Порошок стоит почти шиллинг, и столь дорогая покупка была, несомненно, записана. Вы можете поручиться за Кросса? Он человек почтенный и навряд ли дал бы ложные показания по злобе». «О да!» «В этом отношении на него можно всецело положиться. Если он говорит, что девушка купила мышьяк, значит, она его купила», — сказал Лоуэр. «Вы обвинили ее прямо?» «Нет», — ответил сэр Джон, — «пока еще рано». «Но считаете это возможным?» «Не исключено». «Могу ли я спросить, почему ни тот, ни другой из вас не сообщил мне о том, что ее видели, когда в тот вечер она входила к доктору Грову?» «Не мое дело сообщать сплетни, — сердито сказал Лоуэр, — и не ваше повторять их, сударь». «Это не сплетни», — ответил сэр Джон. «Мне сказал об этом смотритель Вудвард и привел мистера Кена, чтобы он подтвердил свое обвинение». «Кен? — переспросил я. — А вы уверены, что он говорит правду?» «У меня нет причин сомневаться в нем. Мне известно, что между ним и доктором Гровом существовала неприязнь» но я убежден, что в таком важном деле он не стал бы лгать. А что говорит девушка? Разумеется, она все отрицала, но и отказалась сказать, где она была. Я вспомнил, что и мне она не сказала, и в первый раз мое сердце исполнилось дурных предчувствий. В конце-то концов лучше уж признаться в самом бесстыдном нарушении нравственности, если это отвратит столь ужасные подозрения так чем же она занималась, то есть, если поверить, что она не пыталась ложью скрыть свою вину? «Иначе говоря, ее слово против слова Кена», — сказал лоуэр. «Его слово натурально более весомо», — указал судья. «И из дошедших до меня сплетен, как будто следует, что для подобного поступка у нее была причина, пусть и самая извращенная». «Насколько я понимаю, вы пользуете ее мать, мистер Кола, Я кивнул. «Советую вам сейчас же с этим покончить. Вам следует держаться от нее как можно дальше». «Вы уже полагаете ее виновной», — сказал я, встревоженный таким оборотом разговора. «Я верю, что располагаю основаниями для возбуждения дела, но установление виновности, счастлив сказать, в мои обязанности не входит». «Тем не менее, мать нуждается во враче», — возразил я, хотя и не добавил, что результаты моего опыта требуют постоянного наблюдения. «Полагаю, за ней может присмотреть любой другой врач. Запретить вам я не могу, но подумайте о неловкости положения, прошу вас. Если вы повстречаетесь с девушкой, речь без всякого сомнения пойдет о докторе Грове, и если она виновна...» то непременно захочет узнать, как идет расследование, и подозреваете ли вы, что произошло, и тогда вам придется либо солгать, что унизительно, либо сообщить ей сведения, которые заставят ее сбежать. Отрицать логичность этого предупреждения я, разумеется, не мог. Но если я внезапно перестану навещать мать, это тоже может пробудить подозрение дочери. В таком случае... — весело сказал Лоуэр. — Вам следует отправиться со мной. Таким образом, вы будете далеко, и девушка ничего не заподозрит. — При условии, что вы вернетесь, мистер Лоуэр, вы поручитесь за своего друга, обеспечите его возвращение в Оксфорд. Лоуэр охотно согласился, и прежде чем мы покинули дом сэра Джона, они обо всем договорились, ни разу не справившись о моем мнении. Уже на следующий день мне предстояло уехать с Лоуэром, который обещал убедить Локко навещать мою пациентку и записывать все изменения в ее состоянии. Таким образом, Локко приходилось поставить в известность о том, что мы сделали, и это меня встревожило, однако выбора у меня не было. Лоуэр отправился на поиски своего друга, А я вернулся в свое жилище с тяжелым сердцем, испуганный таким поворотом событий.